ГОЛОВА 22. ЖАР ЧУЖИМИ РУКАМИ Мы шли в Чернобыль. Далекие серые здания за черным забором из деревьев постепенно приближались и увеличивались в размерах. Я примерял роль бывалого сталкера и старался соответствовать напарнику. Шел осторожно, беззвучно, совсем как мазур. Вертел головой по сторонам, видел одновременно картину целиком, и в деталях. Ёршик выветрился еще там, в развалинах. Коньяк пока путался в мыслях, но не особенно. Как бы я ни был занят маршрутом, не мог отвязаться от назойливых мыслей о Чингам. Они лезли в голову, как волосы с потоками воды в сливную горловину. Вспыхивали яркие ретроспективы наших походов, приключения, разговоры у костра. Его простодушное лицо добрые глаза, лопухецкая незатейливость. Я гнал их прочь, но они лезли, лезли настырно и тормошили совесть, словно прутиком выковыривали личинку в куче палой листвы. Она извивалась и всеми силами своего безобразного тела старалась ускользнуть и спрятаться в тлени. Я никогда не был хорошим другом и не старался им быть. Считал, что глупо. Сродни девчачьему волочению. «И сейчас поступил правильно», — мысленно отмывался я. Взвесил все «за» и «против», принял решение. «Так-то вот». «Ты, Ченга, пройденный этап». «Получил, помог Тугриков подкопить». «Спасибо». «Но теперь я иду с Мазуром». «Он не то, что ты, добряк хренов. Цену бабулькам знает. Пять лет в зоне как-никак». В пять я, конечно, не особо верил. Даже Чинга вряд ли столько натопал. Кстати, при случае надо будет выяснить. Но все равно Мазур далеко не новичок. Не тыкает рылом в хаш, не помыкает. Мы с ним на равных. Он ведь послушал меня, когда собрался учинить расправу. Послушал. Я не хотел думать, что вступился за Чинга из-за морально-этических соображений. Просто избегал проблем, пока не накоплю тугриков. Меня с индейцем видели многие, и первому зададут вопросы. Мне это надо? Нужно уметь быть хладнокровным, расчетливым, таким, как Мазур. Только так сумею отжать у жизни свое. Только так. Я поджимал губы и выпячивал подбородок. Но моя бравада ни черта не помогала. Я быстрым шагом нагнал Мазура, попросил. «Слушай, дай коньячку, что-то сраненько мне. Наверное, отходняк пошел». Потом буркнул, не оборачиваясь Мазур. «Дойдем сперва». Мы дважды устраивали привал. Мазур уже не был веселым и словоохотливым. Хмурый, с разбитой физиономией, он молча доставал из аптечки косяк и выкуривал. Я понимал настроение напарника и не лез с разговорами. Про бронеров я и думать забыл. Они прошли для меня, как страшный сон. Смит, нарушив молчание, Мазур повернулся ко мне. Закрывая левый подбитый глаз от дыма, спросил, о чем вы перебрались через Припять?» Было непривычно слышать появившийся после драки присвист. «На Казанке», — ответил я. «А где оставили?» «У старого пирса, недалеко от моста, под мусором». Он кивнул. «Мазур, за каким мартом мы идем и куда?» — спросил я, рассчитывая на взаимное откровение. Мазур ответил не сразу. С минуту смотрел на меня с заплывшим глазом, потом сказал... Артефакт новый, название ему еще не придумали. Я его нашел на восточной окраине Чернобыля, в многоэтажке. Почему не взял? Там двоим надо. Почему двоим? Сам увидишь, так сложно объяснить. А все же, настаивал я, надо на веревке спускаться, надо, чтобы один страховал. Понятно? Понятно. Но у нас нет веревки. Все, я приготовил. Отвали, Смит. Начинал злиться Мазур. Да уж, душевность его куда-то испарилась. Я заткнулся и понадеялся, что озлобление скоро пройдет. На самом деле он рубаха-парень, свой в доску, веселый бродяга, как и я. Просто сейчас ему херовасто. Скоро все наладится. Мы заберем ценный арт, вернемся в святилище, сдадим каперу, поделим тугрики, и я, наконец, свалю в свое полоцкое. Все просто. Арт, тугрики, адиос, диас. Чернобыль встретил нас мрачным безмолвием. Деревья и кустарники завоевывали город с пугающей быстротой. Тротуары, газоны, подъездные дорожки, ступени в дома, в магазины, козырьки над подъездами, детские площадки покрывали опавшие прелые листья. Лишь на середине широких дорог с ржавыми машинами на обочинах, там, где гулял ветер, виднелся серый асфальт. Провода под тяжестью рыжего мочала провисли, напоминали веревки, на которых сохло истрепавшееся по прошествии многих лет выхолощенное ветрами тряпье. Ровные черные ряды окон напоминали дыры на перфокарте. Почти все стекла были выбиты. То ли сразу после взрыва четвертого энергоблока повылетали, то ли от выбросов после, неважно. Никого защитить от ветров и холодов они уже не могли. На узких улицах, во дворах... Валежник образовал завалы. Спутанный кустарник, обвитый плющом, превратился в непроходимые дебри. Серые бетонные коробки среди этих зарослей напоминали мне то заброшенное городище Майя, то увязших в топе динозавров. Лес душил город. Чувствовалась его скорая победа. Безлюдие из-за могильной тишина пугали и настораживали. Всем своим нутром ощущал гибельность этого места. Я сократил дистанцию до Мазуров в два шага, не отставал и постоянно озирался. ждал в любой момент нападений из густых зарослей, из подъездной черноты, из разбитого окна, с крыши. У меня тряслись поджилки, и скрывать это едва удавалось. Откуда-то из центра города вдруг раздался громкий скрежет, словно рушился, ломался башенный кран. крушил и скреб стрелой по металлоконструкции. Мы остановились, смотрели в ту сторону, словно могли видеть сквозь разросшийся на весь город парк. Протяжный тоскливый звук цеплялся за усенцами, оставлял за грудиной занозы, тянул жилы и звучал неимоверно долго, а в безжизненной тишине казался потусторонним, словно раскрывались и стонали в петлях ворота ада. Мы снова шли. Вслед за Мазуром я переступал через обломки кирпичей, отводил рукой ветви, сгибался под сучьями и трусцой перебегал открытые пространства. Мазур перестал ставить меня первым еще до того, как вступили в черту города. Он явно берег меня, и я это ценил. По мертвым городам я ходить не мост так. С чинга в основном по полям и лесам наматывали. Мой новый вождь чувствовал себя в застройках вполне неплохо. Двигался уверенно, Успевал смотреть по сторонам и под ноги, знал дорогу и что нас на ней ждет. Держал штурмовую винтовку у плеча, а палец на спусковом крючке, готовый стрелять по малейшему поводу. И я, глядя на него, тоже был готов убивать. Прошли между домов. Легкий сквозняк лениво шевелил палую листву и с шорохом гнал ее по растрескавшейся асфальтовой корости. Слабо тянуло запахом нашатыря. Под ногами у бордюра сочился слизью синий-зеленый мох. Мы пролезли через завал сушняка, продрались сквозь заросший бурьяном двор, вышли к детской площадке с ржавыми качелями, с облезлыми лазилками, с заросшей песочницей, о существовании которой можно было догадаться лишь по гнилым огораживающим доскам. У подъездов на спущенных колесах ржавели легковушки с молодыми березками на крышах. Посреди двора... над зарослями гигантского чертополоха клубилось зеленое облако газировки в окружающей мертвой тишине слышалось тихое бульканье мазур повел нас к подъездам не прошли и двадцати метров как он остановился поднял руку я замер проследил направление его взгляда от увиденного съежился и низко присел стараясь быть как можно незаметнее по крыше пятиэтажки к которой мы направлялись Скакал снорк. Он двигался близко к краю. Из-за пропета то появлялась, то пропадала его голова в противогазной маске. Через несколько секунд он исчез. Еще некоторое время мы неподвижно наблюдали за крышей. Я обратил внимание, что из некоторых окон, с балконов, с крыши, стекает какая-то черная густая субстанция. Она тускло поблескивала, подобно застывшему битуму, который еще не успел покрыться пылью. смотревшись понял, она не стекает, а распространяется в разные стороны, подобно плесени или мицелию Мазур двинулся дальше. Теперь он крался. Хруст справа привлек наше внимание и заставил остановиться вновь. В темноте под крайним балконом кто-то копошился. По блеску стекляшек стало ясно, кто там скрывается. С минуту мы наблюдали за мутантом. Снорк был занят и нас не замечал. По звуком похожим на хруст костей, можно было догадаться, чем он там занимался. Меня нервировало и пугало скопление этих тварей, но ничего поделать не мог. Я шел за сталкером, который здесь уже бывал, и, судя по всему, поворачивать не собирался. Мазур легонько качнул одними пальцами. Мы пошли дальше. Я уже видел цель, крайний подъезд справа. Именно к нему он и вел. Залив отмостку черной битумной лужей, Непонятная субстанция поднималась вверх по стене и разрасталась за угол. В здании было сумрачно, мусорно, воняло сырой известкой, нашатырем. Где-то из глубин опустевшей пятиэтажки доносились визги и рыки. В тишине, умноженные эхом, они казались звуками из преисподней. Эта пятиэтажка отличалась от прочих, которые я повидал за свою жизнь. Конструктивно все было обычно. Лестницы, двери, этажные, межэтажные площадки, а вот восприятие, аура, атмосфера, его окутывающая, оставляли это здание в сторону от общего ряда. запахом аммиака, протяжнее и громче обычного звуки, близость снорков, живой битум, опасность, которая ощущалась настолько явственно, что начинали чесаться голени, делали здание уникальным. Сердце колотилось в груди гулка, Тревожно. В горле пересохло, в ушах толчками шумела кровь. И это мы только зашли. По лестничному маршу, заваленному досками, набухшими покореженными от влаги книгами и журналами, поднялись на первый этаж. Мазур схватил меня за воротник, резко затянул в распахнутую дверь квартиры. Сверху, по ступеням, мимо пронесся снорк с разодранным боком, за ним второй, с окровавленной мордой. Они поскальзывались на книгах, падали, кубарем катились вниз. Шланги противогазов мотались, как хоботы, и с лязгом бились о стены. «Сколько же их здесь!» — прошептал я. «Да хрена!» — услышал в самое ухо. Подождали еще с минуту. Звуки драки переместились на улицу. Мазур вышел из квартиры, остановился у края площадки. В промежуток между маршами посмотрел вверх, после чего махнул мне рукой. Осторожно поднялись на четвертый этаж, пересекли площадку. Отвалившаяся штукатурка мерзко скрипела под подошвами. По выломанной входной двери с золоченными цифрами 3 и 7 вошли в квартиру. В жилище царил бардак и запустение. Обои на некоторых стенах сошли, и пожелтевшими пластами, как старая кожа, валялись на вздувшемся паркете. Потолки шелушились белой чешуей, шкаф лежал опрокинутый, Ящики комода выдвинуты, из некоторых торчали вещи. Повсюду были разбросаны прелые блузки, рубашки, лифчики, носки. Густо пахло аммиаком. Кухня оказалась нетронутой, спешной эвакуацией. На окне занавески, над столом часы, под таким слоем пыли, что невозможно увидеть стрелок. Вдоль стены, над голубым кафельным фартуком, кухонный гарнитур, в углу чугунной раковина с грязной посудой. чайник на газовой плите, рядом на пластиковом крючке подпаленная прихватка в виде рукавицы. «Иди сюда!» — из коридора послышался шепот. Задержавшись на кухне, я спохватился и, перешагивая, обходя громкие вещи, поспешил к мазуру. Он стоял на пороге большой комнаты и рассматривал ее. Запах на шатыря усилился, становилось трудно дышать. Справа в стене виднелась сквозная дыра, через которую лился дневной свет. Дыра примерно полуметрового диаметра с округленными краями казалась проплавленной в бетоне. От нее во все стороны тянулись черные щупальца. Самый широкий спадал на пол и заполнял почти всю комнату. Свободной от черного нечто оставалась неровная полоса паркета возле балконной двери. Черная субстанция казалась уже не такой твердой, как на фасаде, и по консистенции напоминала патоку. От контакта с жидкостью ДСПшная мебель окрасилась в цвет шпал, в том числе и две доски, которые тянулись от порога по диагонали к дальнему левому углу комнаты. Обои, черные снизу, постепенно светлели к потолку. Сам потолок оставался белым. «Зырь туда!» — Мазур пальцем указал в угол. «Ничего примечательного, кроме разоманной тумбы, там я не обнаружил». «Доски как доски!» — проговорил я, прикрывая рот рукавом. Дышать через ткань было легче. Мазур отступил, взял меня за локоть и придвинул к правому косяку дверной коробки. За мебельными панелями, опирающимися на стену, я увидел край металлического ящика. «Ящик вижу», — проговорила я придушенно. «Сейф», — поправила меня Мазур голосом нисколько не изменившимся. Казалось, он не испытывал никаких неудобств, связанных с токсичными испарениями. «За него смотри». «И точно». Из-за сейфа лилось тусклое сияние. Оно было ровное, оранжевое, словно горел маленький костерок. «Что там?» — просипел я. «Махнатка лиопердовая», — проговорил Мазур, не отрывая глаз от сейфа. «Я же тебе говорил, хрен его маму знает. Когда достанем, тогда и придумаем, что это». «И в чем проблема?» — я повернулся, посмотрел на Мазура. «Да». Он подбородком указал влево. Я сдвинул взгляд и увидел у стены, рядом со сложенным шкафом, человеческий скелет. Он лежал на левом боку, нижняя челюсть распахнута, словно он жутко орал перед смертью, сам весь скрюченный. За почерневшим диваном заметил еще одного. Противогаз черепе, размер останков указывали на принадлежность к виду. И еще крысиный на досках, в паре метрах от порога. Кости всех скелетов были угольно-черные, поэтому сразу незаметные. Запах на шитаря становился невыносимым. Я просипел. Может, противогазы напялим? — Пока незачем, — ответил Мазур, не сводя зачарованного взгляда с сейфа. — Что это за хрень кругом? — Я ее назвал «жижа». На сахар, похоже. Лизнешь? Ищи дурака. Может, досок больше накидать? — Не получится. Он подбородком указал на скелет крысы. Хотя доска лежала на кирпичах и находилась выше лужи, все равно была черной. Эта жижа мигом затекла на деревяху, а потом и на крысу. а Петлей, длинной железкой какой-нибудь опрокинуть сейф, подцепить, арт, подтащить. Мазур тяжело посмотрел на меня. «Елки-булки, ты за кого меня держишь, сын моржовый?» «Что, тоже пробовал?» «Что я только не пробовал». «Сейф, сука, прикручен или приварен, хрен сдвинешь!» За спинами послышался шорох. «Мы разом обернулись. Я поднял автомат». Мазур положил руку на ствол, приложил к губам палец. Затем достал из кобуры иголок, прикрутил глушитель. С предельной осторожностью прошел коридором, выглянул в прихожую. Теперь на кухне что-то упало, громыхнуло, гулко покатилось После короткой паузы шебуршание возобновилось. Мазур бесшумно скользнул за угол. Спустя пять секунд прозвучало четыре хлопка. Кто-то сдавленно взвизгнул, забился и затих. Я подкрался к кухне, заглянул. Убирая пистолет в кобуру, из нее выходил Мазур. «Топай за мной!» — тихо проговорил он, направляясь к входной двери. Я мельком взглянул на мертвого снорка и поспешил за сталкером. Мы поднялись на пятый этаж. Зашли в квартиру, осторожно пробрались по прелому бардаку в зал, оттуда на балкон. От высоты перехватило дух. На улице стемнело, надвигался унылый предсмертный вечер. Лес близко придвинулся к зданиям. тормозила стремительную экспансию асфальтированная дорога с ржавыми машинами и гнилыми полуразвалившимися гаражами на обочине. На балконе, среди прочего барахла, я заметил смотанный в кольца толстый кабель, и сразу понял, как Мазур рассчитывал попасть в нужную квартиру. А вот зачем нужен помощник? И подниматься на пятый этаж сообразил после того, как подошел к ограждению и посмотрел вниз. Балконы располагались не в том порядке, как обычно, друг над другом, а в шахматном, через этаж. «Слушай сюда, смит Смиткорбит». Услышав за спиной тихий голос Мазура, я обернулся. «Сделаем так». — проговорил он, глядя мне в глаза, словно рассматривал в них понимание. «Ты легче, поэтому тебя легче спускать и поднимать. Обмотаем тебя проводом. Второй, вон тот, он указал на кабель, который раньше пропустил через перила нужного балкона и как-то умудрился подтянуть снова к нашему. Тоже привяжем к тебе. Затем я спущу тебя до третьего этажа, зафиксирую, после чего берусь за второй провод и притягиваю к тому балкону, ткнул пальцем в цель». «Все просто, Смит. Привязываем, спускаем, подтягиваем. И ты там!» Он ни на секунду не выпускал мои глаза из виду, словно не говорил, а вливал суть по невидимым трубкам из глаза в глаз. Я все прекрасно понял. В сгущающихся сумерках, кроме проводов, заметил еще черную субстанцию. Чтобы лучше рассмотреть, шагнул к ограждению и перегнулся через край». Создавалось впечатление, что патока вытекала из подвальных окон. Широким косым фронтом поднималась почти до пятого этажа, краем задевала нужный нам балкон, карабкалась выше и затем скрывалась за углом здания. Значительная ее часть стекала с отмостки и терялась в высокой траве. И это еще не все. Черные подтеки вылезали из окон пятого этажа. Они тонкими струями сползали с отлива на стену тянулись нитями вниз и собирались в черные кляксы на козырьке, устроенном над нашим балконом. Именно поэтому Мазур просто не спустился с окна по проводу, не взял, что надо, и не поднялся тем же путем. И комната, и козырек были колонизированы черной материей, контакт с которой вел к неминуемой, даже может статься мучительной гибели. От близости смертоносных факторов, да еще в таком количестве, У меня затряслись поджилки. Я спросил блеющим голосом, «Нельзя спуститься по этому проводу?» Мотнул головой на двойной провод, пропущенный под перилами балкона и возвращенный в исходную точку. Это же как надо было извернуться, чтобы так суметь. Наверняка делалось в два, а то и в три этапа. Возможно, с каким-то подручным приспособлением. Перила хлипкие, не выдержат. «И слушай сюда». Мазур поджал губы, нервно дернул рукой. После того, как окажешься на балконе, нацепишь респиратор, зайдешь в комнату. Он снова присосался ко мне глазами. Там есть дорожка, свободная от жижи, прямо у балконной двери. Встанешь на нее, подойдешь к сейфу. Вот этой хренью он взял стоящую у стены арматуру, загнутую кочергой, и потряс перед лицом. Выскребишь арт из-за сейфа. В руки не бери, черт его знает, чем может шарахнуть. Я кину тебе контейнер. Этой клюшкой, он снова потряс арматурой у меня перед носом, затолкаешь арт в контейнер и закроешь крышку. Проверь, чтобы плотно, и на два замка. Я его приму, пока он обтекает, поднимусь наверх и вытащу тебя. Мазур замолчал, смотрел на меня теперь настороженно и вопросительно, перескакивая взглядом с одного глаза на другой. Я смотрел на него и никак не мог выдавить из себя слов одобрения типа «Ты все здорово придумал» или «Зашибись план». Спроси меня Чинга, как он обычно делал, озвучив суть предстоящей вылазки. «Но как тебе задумка?» Я бы ответил «Полный отстой». Начиная от того, что именно я должен спускаться на каком-то сраном проводке и лезть потом в комнату, затопленную черной гадостью. И кончая тем, что контейнер окажется у тебя прежде, чем я выберусь обратно. Всю грязную работу делаю я. Здорово придумал. «Ничего не скажешь?» «Я бы ответил. Уж я бы...» «Только Чинга никогда бы не предложил мне такого дерьма. На самом деле всю грязную работу он делал сам. А я так, на подхвате, сбоку припёка». «Чё молчишь?» Мазур положил руку мне на плечо и слегка встряхнул. «Это...» Начал я со вздохом, не находя смелости высказаться, как на духу. Смотрел в его разбитое лицо... Вспоминал, при каких обстоятельствах это случилось, и чувствовал себя, черт подери, должником. Еще он привел меня сюда, показал артефакт и обещал поделиться. Я не был в этом уверен на сто процентов. Вот Чинга я бы поверил, но Мазуру... Может, он и на самом деле неплохой парень, веселый, свойский, почти брат и все такое. ну куел да йода знал-то я его всего два дня. В этом я мог себе признаться. А еще в том, что я его побаиваюсь. Захотел он меня кончить здесь, и сейчас я бы не смог этому помешать. В эту минуту впервые пожалел, что не остался с Чинга. «Чего сопли жуешь? Говори давай!» Мазур снова меня встряхнул. «Боюсь, у меня не получится», — промямлил я, избегая встречаться с ним взглядом. «У меня это боязнь высоты», принял я хилую попытку отбрехаться. «Может, ты сам спустишься?» «Вижу, Создатель совсем не отсыпал тебе мозгов». Мазур опустил руку, тяжело вздохнул, на мгновение закрыл глаза, словно давил орвущийся наружу гнев, затем терпеливо заговорил. «Ты меня не удержишь. Это раз. Два. У меня есть серьезные опасения, что ты не сможешь сделать все как надо. Три. Если ты просек...» Здесь по округе носятся гребаные снорки. Я могу, если потребуется, одной рукой держать тебя на проводе, а другой — мочить мутантов. Я это смогу. Ты — нет. Четыре. Я нашел арт и сюда нас привел. Так сделай ты хоть что-нибудь!» Последние слова он сказал громко, почти проорал, но спохватился и продолжил уже на тон тише. «Так что давай, Смит, кончай эту дресню комочками и займись делом». Он наклонился, поднял смотанный в кольца провод и всучил мне. «Обматывайся!» Я трудно сглотнул, непослушной рукой взял провода. Чувствовал себя побитой собакой, если не сказать больше. Принялся обматываться. «А что мне оставалось делать?» Несколько раз опоясался проводом, край закрепил так, чтобы он не скользил, и я не затягивался в петле под собственным весом. «Шмотник, калаш и все лишнее оставляешь здесь», — распорядился Мазур. Этот трихомудья будет только мешать и утяжелять. Он был сосредоточен, тоже что-то заматывал, закреплял и постоянно заглядывал через распахнутую дверь в комнату. Я снял весь мешок, отошел к дальнему краю балкона, сунул его под лыжи, швабры, доски, которые стояли в углу. Рядом с мешком пристроил автомат. «Разгрузку тоже стягивай», — зло проговорил Мазур. Я не спеша отдирал липучки и думал, Надеюсь, не в одних трусах отправит. Покосился на сталкера. Он стоял на одном колене и колдовал над смоткой. Я расстегнул пуговицу на куртке, из кобуры вытащил СПС и быстро сунул во внутренний карман куртки. Затем, также незаметно для мазура, в набедренный карман спрятал две обоймы. После чего разъединил липучки, стянул жилет и положил на шмотник. Без него ощутил себя развоплощенным в штатского. и снимал разгрузку черт знает сколько. Спал, ел, ходил, все в ней. Я поднял голову, посмотрел на небо. Серое, клокастое, оно, как сердитая бровь всесоздателя, нависало над Чернобылем и не сулило ничего хорошего. День заметно потускнел. Осенний мозглявый вечер натягивал на восточный берег смирительную рубаху. Скоро на охоту выйдет зверь. Где-то далеко, с северной оконечности города, послышалась длинная автоматная очередь. Еще одна, затем все стихло. Мы замерли. Ну все, пора яйца скипидарить. Переждав минуту и не услышав ничего нового, проговорил Мазур. Не то совсем стемнеет. Я хотел предложить перенести мероприятие на завтра, но, глянув в его сосредоточенную злую физиономию, передумал. Было видно, он намерен именно сейчас достать этот клятый арт. Ну и пусть так. Сделал и забыл, смирился я. масур даже не позволил перекурить перед спуском. Потом пососешь свой табахер. Лезь уже, подозвал рукой. Сейчас я спущу тебя до третьего этажа. Не дергайся. Виси спокойно соплей. Ничего не бойся. Опущу по первому разряду. Да уж, опускать он умел. Ну-ка, повернись. Я повернулся. Он придирчиво смотрел мою сбрую, подергал, сказал «Пойдет». Сунул мне за пояс кочергу, в карман куртки положил респиратор. Дешевую серую маску с клапаном и с резинками. «Может, противогаз?» просипел я. «Мне казалось, что уже задыхаюсь. В противогазе тебе будет неудобно. И глухой он. Респа вполне хватит. Ты там на минуту всего». Подталкивая в спину, Мазур направил меня к ограждению. Ты, главное, в жижу не вляпайся. Если наступишь, сразу выбирайся и стягивай берцы. Чтобы быстрее было, загодя распусти шнурки. Мы остановились у перил. Я посмотрел вниз и слуха сглотнул. Сердце билось с такой силой, что если положить на грудь камушек, то он бы подпрыгивал. — Лезь уже! — прошипел сзади Мазур и крепко хлопнул между лопаток. Я испугался, что перекувыркнусь, судорожно вцепился в холодные перила. Переждался полминуты, Затем перекинул ногу, вторую. Оказавшись за ограждением, почувствовал себя обреченным. Ноги дрожали и подгибались. «Давай, Смит, не очкуй!» — Мазур говорил уже ласково, чуть ли не по-отечески. Мягко, но твердо отлепил мои руки от поручня. Я ухнул в бездну, затем повис, ощущая, как провод стянул талию, как все внутри меня скукожилось и собралось в тугой узел. вцепился мертвой хваткой в гладкую, скользкую изоляцию и не смел посмотреть вниз. Перед глазами, сантиметр за сантиметром, вверх уплывала крашенная белой краской с выщербленными и трещинами, с черным битумным швом, с подтеками и каплями бетонная стена. Слева, краем глаза, видел узкое подъездное окно с выбитыми стеклами. Движение вниз остановилось. Медленно, боясь сотрясти себя, поднял голову, посмотрел вверх. Мазура там уже не было. Согласно инструктажу, я не то чтобы дергаться, дышать боялся. Висел и медленно вращался на проводе, как и положено сопле. Мой взгляд пробежал по пятиэтажке, перепрыгнул со стены на соседнюю пятиэтажку, пронесся по ней и уперся в посеревшие кущи. Хмурый, затаившийся лес приближался, Деревья постепенно росли. Когда я оказался спиной к дому, они стояли передо мной в полный рост. За первым нестройным рядом чахлого воинства, остановленного дорогой, темнота резко сгущалась. Я подумал, что не хотелось бы сейчас оказаться на земле, и тем более в том лесу. — Смит! — послышался шепот сверху. Я медленно, словно паралитик, поднял голову. Перегнувшись через перила, Мазур вырисовывался на фоне серого неба черным силуэтом. «Я сейчас возьму второй провод и буду притягивать тебя к балкону. Как только сможешь, хватайся и залазь на него. Не спеши, я страхую». Через несколько секунд я начал двигаться вверх и вправо вдоль стены. Мазур тянул меня неравномерно, подтягивал с рывка, стопорил, перехватывался и снова тянул. При каждом таком рывке кабель рвался, и я падал вниз. И это длилось и длилось. За то время, что Мазур меня подтягивал, можно было переправиться через Вселенную. Я медленно крутился на метной жиле, усирался от страха и тупо таращился перед собой, опасаясь нарушить хрупкое равновесие движением глазных яблок. Вот из сумрака справа в поле зрения вплыла горизонтальная плита, вступающая из стены дома. затем железное ограждение, деревянная тумба. Кроме нее на балконе ничего не было. Я стукнулся локтем у перила, и мое движение во всех плоскостях прекратилось. Мертвой хваткой сжимал провод, не находя сил отцепиться. «Кредин, грёбаный лезь давай!» — послышался сзади злой шепот. Я живо представил Мазура, шипящего, с змеиным раздвоенным языком. Еще некоторое время набирался смелости. после чего разжал занемевшие пальцы и ухватился за балконное ограждение. Мне понадобилась минута, чтобы с горем пополам перелезть через перила. С бухающим сердцем долго еще стоял на карачках, собираясь силами. Я не врал Мазуру, когда говорил о своем страхе перед высотой. В классе шестом с пацанами лазал по чердакам и крышам. Бзик у нас такой был, от безделья. Да и хлам иногда там нужный находился. Страхи всякие прятались. Взрослые букашками внизу по дорожкам ползали. Плюнуть можно на них или камешком запустить, а потом прятаться и давиться смехом, зажимая рот руками. Кроме того, картинка отличная. Видно, как тайга поселок окружила, как дорога, асфальтированная, зигзагом проходит через все Полоцкое и спускается к парому. В общем, одни плюсы. Как-то я подошел близко к краю, выкинул шею, высматривая гражданина для мишени, Это снизу кажется, что невысоко. С другой стороны — очень даже. И когда страх защекотал голени, мурашками покрыл руки, кто-то толкнул меня в спину. Не сильно. Дети так часто делают. Потом хватают, притягивают и говорят «Цени, друг, последний раз спасаю». В этот раз по спине лишь чиркнули чьи-то пальцы. От толчка я невольно сделал короткий шаг вперед, уперся носком кроссовки в самый край крыши, наклонился вперед и замахал руками — сквозь охвативший ужас, словно сквозь ушанку, натянутую до самых бровей, слышал приглушенные визгливые голоса. «Держись! Тёмыч, хватайся! Блин, он сейчас упадёт! Костян, что ты сделал?» Я падал, ничего не соображая, в каком-то полуобмороке, словно и не я это был, словно душа уже готова была покинуть тело и открыла дверь на выход. «Как извернулся, не знаю». Этот момент напрочь вылетел из моей головы, словно вырезали из кинопленки бракованный кусок и затем мастерски склеили, даже шовчика не осталось. Следующее, что я помнил, как висел над бездной, вцепившись пальцами в край крыши. Слышал, как визжит апарка как кто-то захныкал, и его плаксивый голос удалялся в сторону люка. Потом над краем появились одновременно перепуганные, с трудом узнаваемые физиономии Водяна и Графа, Они схватили меня за руки и стали тянуть. Я подумал, что не удержат. Захлебываясь в страхе, что-то там визжал. Они вытащили меня. На край крыши я оцарапал живот и руки, но это заметил и почувствовал потом. Невозможно долгим показался тот промежуток времени, когда я висел и когда вновь почувствовал под ногами твердь. Впоследствии пальцы болели не один день, стоило ими пошевелить. ныли по ночам, напоминая о моем втором дне рождения. Всей мрачной компанией мы спустились с крыши и направились в штаб, устроенный в развалинах старой бойни. Парни тайком косились на меня, словно искали перемены. На месте узнал, что толкнул меня Костян, тот самый, который захныкал и убежал. На следующий день он попросил у меня прощения, сказал, что хотел только пошутить. Я бы его простил и без двух сотенных, что он сунул мне. Детские обиды забываются быстро. Но тот жуткий, удушающий страх остался и жил во мне по сей день. Я отдышался, трудно поднялся на ватных ногах. Андраж слабостью гулял по телу, навешивал на руки, на ноги, пудовые гири. А он уже чуть ли не орал из комнаты. «Хреназос собачий! Поднимай жопу и тащи сюда!» «Да пошел ты!» — огрызнулся я. «Дай отдышаться!» «Ладно!» — послышалось через некоторое время уже спокойнее. «Только помни! Ночь близко!» Я не сделал и трех шагов, как провод натянулся и остановил меня. ща кабель отвяжу. Почти беззвучно выдохнул я. Я отступил назад, и когда провод провис, принялся его раскручивать. Звякнула выпавшая из-за пояса кочерга. Совсем про нее забыл. Когда освободился от пут, наклонился за арматуриной. Услышал шуршащий, постукивающий звук, поднял голову и увидел, как стремительно укорачивается кабель, скользит и подпрыгивает по перилам. «Кишкина кишка!» — ворогался я шкалотой. «Все складывалось не в мою пользу». Вот и провод убежал, улетела очергам «Ладно, Мазур придумает, как меня вытащить». Я толкнул приоткрытую балконную дверь. В комнате было темно, едко пахло аммиаком. Пожалел, что не прихватил фонарь. «Где Мазур? Где-то ведь здесь шипел!» Повернул голову вправо, увидел между сейфом и стеной светло-оранжевую полосу, а в этой полосе яркий, почти белый шар. Улыбка помимо воли растянула мои губы. «Да, были бы шишки, а белки найдутся!» Эта поговорка заставила меня погрустнеть, а хищную улыбку растаять. Я снова сосредоточился на деле. Сияние высвечивало неровную полосу вздувшегося паркета у балконной стены, свободного от жижи. Субстанция поблескивала жирным маслянистым блеском поблизости, как будто опасалась вытекать на этот аномальный свет. Я вдруг вспомнил, затаил дыхание, быстро достал из кармана респиратор, закрыл им лицо. — Давай, Смит! — послышался из темноты коридора шепот. Луч яркого света ударил по глазам. Щурясь, прикрываясь рукой, я отвернулся, восстанал в респиратор. — Убери! — луч скользнул вниз. — Ты его видишь? — послышался от двери. — Вижу. — Тащи крюком. — Мазур, кинь мне фонарь! — попросил я. — Он мне самому нужнее. — У меня в шмотнике есть еще. — Не выдумывай, я тебя посвечу. — Доставай уже! — делов -то. Подцепил и вытащил! Я контейнер кину!» «Ага, вытащил!» «Легко тебе говорить!» И осторожно шел по полоске паркета, прижимаясь спиной к стене. Когда до артефакта осталось примерно метра полтора, ощутил исходящий от него жар. Присмотревшись, увидел, что паркет вокруг ярко-белого шара прожжен насквозь, и он лежит в черной лунке. Обои на стене обуглились, Краска на сейфе обгорела, а железный его бок выгнулся. Дальше приближаться я не стал. Вытянул руку с кочергой, согнутый край завел за артефакт и попытался выкатить из углубления. Долго не удавалось этого сделать, и не только потому, что он лежал в ямке и постоянно скатывался, а еще из-за того, что он оказался не по размеру тяжелым. — Чего возишься? — злобно проговорил Мазур, но после короткой заминки продолжил уже мягче. под деньень его и выгреби наружу черт без руки все же он не удержался и съехал к оскорблениям я не отвечал шумно дышал в респираторе ощущал как нагревается сохнет кожа на лбу вокруг глаз неприятно стягивается от напряжения тряслась рука в очередной раз подцепил сияющий шар бережно и в то же время твердо начал выдавливать воцарапывать из проражженной лунки Он неохотно вкатывался по скругленному краю. Два. Три сантиметра. Четыре. Выскользнул и снова встал на место. Он как будто издевался. От злости я заскрежетал зубами, выпрямился, рукавом вытер с албопот. Оранжевое свечение отпечатало на стене мой силуэт. — Маля, Смит, неужели так трудно клюшкой зацепить шайбу? — послышался из темноты страдальческий голос Мазура. Не глядя в его сторону, я сказал — он тяжелый, как гиря. В респираторе дышать-то нелегко, а говорить тем более. И горячий, как уголь, рожок в полудыру, к черга соскакивает. Уже задыхался я. — Швизеть можно, — зло выдохнул Мазур. — Бубуйня какая-то. Старайся, смеет. Не то... Давай пробуй. Вдруг раздался скрежет, словно двинули железный стул по кафелю. Я повернулся на звук. — Откуда тут Кафель. «Блин!» — осенила меня догадка. «Это он зубами так?» Не успел приступить к очередной попытке, как у входа двери в квартиру послышался глухой стук, будто наступили на приподнятую деревяшку. Послышался шорох. Когда я поднял голову и посмотрел, Мазура в проеме уже не было. Прислушиваясь к воцарившейся тишине, я осторожно переложил кочергу в левую руку, правый потянулся к внутреннему карману, где лежал пистолет. Ждал хлопки от выстрелов. Но их все не было. Скоро появился Мазур, прошептал. — Отбой! Ложная тревога! — Давай, давай! Черт тебя дери! Смитыч, пробуй еще! Раза с десятого все же получилось. Я, наконец, выцарапал артефакт из лунки и бережно выкатил из-за сейфа. Комната озарилась бледно-оранжевым светом. В какой-то момент я зевнул, и светляк закатился в черную лужу, Ослышалось шипение словно плюнули на раскаленный диск электроплиты потянулся густой белесый пар мягком запахло так что заслезились глаза щурясь и часто моргая я с большей осторожностью катил шар за собой пока задом не уперся в балконную дверь прижал арт к стене положил кочергу выскочил наружу сорвал респиратор и принялся жадно заглатывать свежий воздух на улице совсем стемнело я смотрел на черный лес Ничего там не видел. Вспотевший лоб начал подмерзать и ломить. Хотя холодно не было, даже порог не врывался изо рта. — Вот и ладненько! — раздался радостный шепот из комнаты. — Молоток, смит Смиткорбит! ща контейнер пришлю. Послышались шаги, скрип, шебуршание, снова шаги. — Лови! Я бросаю! Я отлепился от перил, сунул респиратор в карман, развернулся и шагнул к распахнутой двери. Яркий свет снова резанул по глазам. «Блин, мазур, убери!» Я сощурился, закрылся рукой. «Отойди, я швырну подальше!» «Ванна не разобьется?» «Нет, она спецовая!» Я шагнул за стену. Через несколько секунд что-то влетело на балкон, задребезжало, и под действием натянувшейся струны остановилось у края плиты. «Хватай!» — донеслось из комнаты. Я подобрал контейнер, подставил под оранжевый свет артефакта. Крепежное отверстие вместо ремешка был вдет тросик. Край фиксировался расплющенными гайками. ни хрен на себе!» — подумал я, разглядывая посудину. Когда он успел такое забабахать? «Чего застопорился? Суй мышку в внаружку и ввалим отсель!» — громко шептал Мазур. ни черта у меня не получится!» — спешно соображал я. «Этот Сталкирюга все продумал. Мои козыри биты, не получится сунуть светляка в карман». разжет ногу до кости, и контейнер привязан. Блин, но ну не бросит же он меня здесь. Смеет твою в корягу давай резче, снорки зашевелились. Из комнаты донеслось нетерпеливое шипение. Вспомнились слова школьного физрука, когда тот аккуратно выводил двояк в журнале напротив моей фамилии. На том занятии стоило ему отвернуться, как я начинал сочковать и снова приступал к упражнениям, когда он поворачивался. «Так вот, вот так!» — вёл он красной ручкой по бумаге и приговаривал. «Пойми, сынок, на каждую хитрую гайку найдётся болт с резьбой. Давай дневник!» В отличие от Льва Сергеевича, никакого болта на Мазурову гайку я подобрать не мог. С неохотой открыл контейнер, положил набок в полуметре от светляка, подобрал кочергу. Лицо обдало жаром. Теперь я предельно ясно понимал, что значит загребать жар чужими руками. Чувствовал себя загнанным в угол и ничего не мог придумать дельного. Вариантов у меня было немного, а точнее один — идти в отказ и не отдавать арт. А требовать, чтобы меня вытаскивал вместе с призом. Тогда Мазур меня укокошит и найдет другого идиота. Он мастак втираться в доверие. Хотя нет, он согласится на мои условия. а как только светляк окажется у него, опять же ук Вдруг с отчетливой ясностью понял, что я по-любому мертвец. Не будет он делиться. Захотелось держаться от Мазура как можно дальше. Пусть забирает и уходит. Придумаю, как выбраться. А не получится, устрою пальбу. Услышат, ведь кто-то в городе есть. Стреляли же. Придут и помогут. я так просить буду, так просить. Навру стрекороба, наобещаю. Скажу, чинга знаю, что он мой лучший кореш, что послал меня найти того скелета в комнате. Имя потом придумаю. Да, так и сделаю. Может, повезет. А с калшом Мазур не вспомнят Уйдет на радостях. И дело с концом. К тому же снорки зашевелились. С этими невеселыми мыслями я осторожно вкатил светляка в контейнер, закрыл крышку и застегнул ремни. «Давай, давай, козлина, быстрее! Снорки, сука, по этажам носятся!» В подтверждение его слов с лестницы донесся грохот. Контейнер вдруг выскользнул у меня из рук, словно живой. Если бы не луч фонаря, устремившийся на металлическую коробку с натянутым тросом, которая плюхнулась в жижу и быстро рывками двигалась к двери, разгоняя и морща черную густоту, так бы и сомневался, выдумывая объяснение. Мазур отошел вглубь коридора, быстро тянул, широко перехватывая руками. Контейнер подпрыгнул, заскочил на доску, врезался в скелет крысы. Останки разломились на мелкие кусочки и разлетелись черными осколками, словно фарфоровая ваза. С лестничной площадки послышался скрежет по стеклу. Свет метнулся в коридор, и на некоторое время все в комнате замерло и затихло. Звук не повторился. Мазур снова потянул, но уже осторожнее. Он боялся. в то же время торопился. Мне казалось, я слышу, чувствую в шуршании контейнера нерв Мазура. Нетерпеливая дрожь, сквозившая в его движениях, дала ясно понять, как он страстно хотел заполучить этот артефакт и насколько мелочна моя жизнь по сравнению с его ценностью. Пренебрежение, с которым Мазур выражался о светляке, было нацелено на преуменьшение его значения. Я уже не сомневался. поделимый добычу пополам, смог бы осуществить все свои мечты, и еще осталось. Потом, когда у меня было предостаточно времени подумать, я вспоминал и анализировал его поступки. С самого нашего знакомства и до ссоры с Чинга в его словах, в действиях, в желании понравиться, быть полезным, в уступчивости, читался скрытый страх. А когда Чинга утер его насчет псевдонима, я не думаю, что Мазур намеренно его оскорбил, но когда он заискивающе лыбился и извинялся, мне даже стало жалко его. «Чего он боялся?» — задавался я вопросом. «Что вождь его побьет?» «Вряд ли». «Прогонит?» «Нет». Он боялся упустить артефакт, вернее, ключик к нему. А ключиком этим был один идиот. догадывайтесь о ком это я? Мазур долго смотрел на сияние, льющееся из-за сейфа. Ходил кругами, облизывался, как кот на сметану. И вот вожделенная цацка была у него в руках. Жадность — чувство всепоглощающее. По себе знаю. Он начал стрелять еще до того, как контейнер достиг порога. Я остался живым лишь потому, что Мазур промахнулся с первого выстрела. Наверное, от предвкушения, от золотой лихорадки у него тряслись руки. Я тоже хорош, стоял в дверях, как истукан, и завороженный смотрел на скачущий контейнер. Но когда раздался второй хлопок, я уже нырял за стену. Мазур стрелял еще трижды, но это скорее от ярости. — Сычара! — скрежетал он. — Мутантское троте! Это же надо так долго доставать! Там делов на две минуты, сволочь! Всю душу вывернул! — послышался приглушенный лязг железа. — Мазур, не лютой! — Говорил я нарочито громко, чтобы приманить снорков. Одновременно доставал из кармана пистолет. «Забирай арт и уходи!» Из коридора доносились шебуршания, прерывистое частое дыхание, бормотание. Я приподнялся, посмотрел через запыленное стекло. В темноте, в тусклом оранжевом свечении, увидел счастливое лицо, склоненное над раскрытым контейнером. «Все! Уходи!» — крикнул я, ощущая себя за стеной в относительной безопасности. — Что хотел, ты получил. Уходи, Мазур. — Хавальник, завали, салага! — послышалось злобное шипение из темноты. — Я сам решу, что делать. — Тебе не надо меня убивать. Я к тебе претензий не имею. Ты нашел, Арт, привел нас сюда. Я только немного помог тебе. — Он твой, Мазур. Ответом мне была тишина. Я сидел, прислушивался к безмолвию в комнате. «Ушел?» Тонкий скрип стекла спас мне жизнь. За мгновение, прежде чем Мазур высунулся с пистолетом из подъездного окна справа, я рывком ввалился в зал, едва не угодив в жижу. Пуля врезалась в стену в нескольких сантиметрах над головой. Петонные крошки больно ударили по темечку. Я высунул пистолет из-за стены и, не глядя, трижды нажал на курок, надеясь не так попасть в сталкера, как спугнуть его и наделать шуму. Да уж, грохот от выстрелов в мертвецкой тишине — нечто незабываемое. Артиллерийский залп. И он ушел. О судьбе калаша и шмотника я мог только гадать.